хорватский диктатор Анте Павелич. Павелич несколько раз принимал важного гостя, и по утверждению плотника Гитлер был явно не в форме. Он с трудом передвигался, его даже водили под руки охранники. Впрочем, по словам Анчина, он оставался прежним, у него были седые волосы, коротко стриженные на военный манер, не было усов. И еще... Когда Гитлер приехал, он протянул вперед правую руку, со сжатой в кулак ладонью. Павелич подошел и положил свою ладонь на кулак, пожав его. Они всегда так здоровались. Доктор Отто Лемон был личным врачом Гитлера в аргентинском поместье. По его воспоминаниям, в 1956 году Гитлера навещал Борман. После этого визита фюрер Какое-то время был очень оживлен и даже говорил, что мир скоро узнает о нем. Правда, супружеская жизнь складывалась непросто. Ева Браун с трудом переносила тяжелый характер фюрера, который с каждым годом становился все несноснее. Ева очень страдала и в 1954 году перебралась в Неукин, городок, В 370 километрах от гитлеровского убежища. Там она и провела остаток жизни, периодически выезжая в другие города. Все это происходило под присмотром нацистов, так как Ева жила не одна, а со своими двумя дочерьми от Гитлера.